Неужто ты пожелаешь, чтобы я отослал мать моего ребенка? Господь отпустил мне уже не одну вину, и раз я пойду сражаться за него, он посмотрит сквозь пальцы, если я не слишком жестоко обойдусь с этой пленительнейшей из женщин. Впоследствии Родриго укорял себя за свое согласие. Но, увы, он так понимал, Альфонсо. Альфонсо любил Ракель, и недаром же Вергилий, благочестивейший из язычников, самый близкий христианству, пел о чарах любви, о том, как она завораживает чувства и душу, отнимает свободу воли и нечеловеческой властью подчиняет себе человек. А Донья Ракель была достойна любви. Она была прекрасна. Прав был народ, называя ее Фермоза. Ее красота трогала и его Родриго, и будила в нем благоговейные чувства. Он не думал оправдывать короля даже перед самим собой, но, быть может, Господь поставил эту женщину на пути этого мужчины, дабы сильнее было искушение и лучезарное торжество». Вспоминая разговор со своим духовным наставником, Альфонсо испытывал стыд и раскаяние. В то время как священнослужитель из отеческой любви и дружбы вел свои лживые речи, сам он постарался перещеголять его во лжи. Он сделал вид, будто война предстоит очень скоро, и на этом основании выговорил себе право погрешить оставшийся короткий срок а в действительности знал, что война предстоит вовсе не так скоро, ведь и он всячески старается отсрочить ее. Те же самые спорные вопросы, которые препятствовали заключению союза, мешали теперь договориться о преданном инфанты Беренгелы, а значит и заключить союз. У Дона Хосе в Сарагосе возникали все новые и новые вопросы, у короля Генриха Английского тоже. И стоило прояснить одно, как становилось неясным другое. Альфонсо отлично понимал, что все эти препятствия чинит и Ягуда, но разыгрывал недовольство и нетерпение, а сам хотел, чтобы и Ягуда выдвигал все новые возражения и сам подстрекал к ним. Они видели друг друга насквозь, и каждый понимал тайные желания другого, но ни один не сознавался в этом. Они играли в нескончаемую и хитрую игру. Между ними был безмолвный сговор. Они, король и его эскривано, стали сообщниками. При этом дон Альфонсо ревновал к еврею, потому что Ракель была привязана к отцу, а Иегуда ревновал к Альфонсо, потому что Ракель любила короля. И Иегуда, всматриваясь в лицо Ракели, Радовался, находя сходство с собой. А Альфонсо, всматриваясь в лицо Ракели, досадовал, находя у нее общие черты с отцом. Но оба старательно и не без злорадства продолжали вести свою хитроумную игру. Даже с глазу на глаз оба притворялись, будто деятельно стремятся к союзу с Арагоном и обручению. И оба непрерывно сводили на «нет» То, о чем так усердно хлопотали. Когда Дону Мартину стало ясно, что король по-прежнему большую часть времени проводит в Голиане и с помощью недостойных уловок продолжает оттягивать священную войну, архиепископ дал волю своему возмущению — В проповедях он теперь громил короля, который внимает советом обманщиков-евреев и подчиняет христиану смотрению и произволу обрезанных, тем самым угнетая церковь Божию и поощряет дьяволову синагогу. Славный своими добродетелями, великий писатель древности говорил так. Первые в почестях, первые и в пороках. То же самое происходит ныне в злосчастной Кастилии. И он поминал царя Соломона, которого распутные наложницы совратили в язычество. По всей стране священнослужители следовали примеру архиепископа.